Глава 22. Я знал, что ты отменишь занятие. Сразу говорил тебе пустая затея. Хорош зуба скалить, и так тошно. Может, снова в лес? Алан, заткнись. Фёдор с Аланом пересеклись в клубе. Договорились встретиться в 5. Посетителей в клубе было немного. Комфортная атмосфера чтобы побеседовать. Они заняли VIP-зону. Администратор клуба тактично поинтересовался, всё ли их устраивает. Получив утвердительный ответ, испарился. Не стоит мешать. Ненавязчивая живая музыка не мешала беседе. Что дальше, друг? Алан внимательно посмотрел на товарища. Акционеры требуют твоего постоянного присутствия. Решу. Сейчас не до них. Они возбудились от твоего появления. Значит, где-то есть косяк. Надо искать. Найдём. Финансовая сторона вопроса мало интересовала Фёдора. Скорее по привычке, они с Аланом обсуждали дела. Богатство Домаровского брало начало не из этого мира. Он мог не волноваться за своё благополучие. На его век и век его детей хватит. При мысли о детках в груди полыхнуло. Как же он хотел детей? Кто бы только знал. Они с Натой не предохранялись, и он надеялся, что вскоре услышит радостную новость. Ната его девочка, его душа. Он нашёл свою истинную. Про матери Луна подарила ему второй шанс, и он очень хотел побаловать свою девочку. Он не был удивлён её видениями, и то, что у неё есть сестра-близнец, тоже воспринял адекватно. Вопрос в другом: где её искать? в каком из миров Хорошо, если она окажется за гранью. А если некромант её утащил ещё ниже? Имя Басура через пару веков станет нарицательным. Им будут пугать неродивых деток. Тёмный маг, овладевший заклинаниями древности. Он подчинил себе не только тех, кто уходил Фёдор был с ним знаком. Приходилось иметь дело. Их интересы не пересекались, но холодок от встречи остался. Немногословный, циничный басур шёл к своей цели, не взирая на плату. Он мало где светился, не давал о себе информации. А что получается, когда вокруг определённой фигуры мало информации? Правильно. Рождаются слухи. Один интереснее другого. И постепенно они обрастают новыми слоями выдумок, превращая главного героя едва ли не в Супермена, носителя невидимой силы и мощи. Фёдор проходил такое. Было время, когда и про него много чего интересного говорили. Далеко ходить не надо. Это произошло после того, как он дал обет молчания и уехал в лес, запретив к себе приближаться. Агрессивный и убитый горем, он представлял реальную угрозу. С басуром дела вставали ещё хуже. Тот периодически появлялся там, где лилась кровь. Много крови. Логично для некроманта и тёмного мага. Его пытались перетянуть на свою сторону, желая видеть в союзниках, понимая, что он сильный и опасный. Мир людей он не трогал. Как оказалось, на первый взгляд. Домаровский не мог вспомнить, чтобы тот хотя бы раз попадался ему здесь. В этом мире относительно спокойно. Все артефакты представляющие ценность давно найдены и припрятаны теми, кто в силах удерживать их мощь. Если предположить, что сестра Наташи тоже омешка, зачем она ему понадобилась? Опять же, насколько владел информацией Фёдор, две омешки разом не родились. Скорее всего, сестра Наты обычная девочка, Тогда почему он выбрал её? Не складывалась картина. Что дали информаторы? спросил Фёдор, откидываясь на спинку дивана. Алан покачал головой. Пока глухо. Мы могли бы вдвоём порешать. Алан сознательно не договорил. Когда-то давно они были стражами, теми, кто защищал тонкую границу между мирами не допуская большой миграции. Всё же миры не должны смешиваться. У каждого свои законы, правила. Миграция случалась, когда начинались междоусобицы или рождался тот, кому всегда было мало. Власти, земли, денег. Раньше стражей было намного больше. Сейчас насчитывалось порядка двух десятков. Они иногда собирались вместе, тренировались, делились новостями. Многие вступали в армию, потому что мирная жизнь для воинов в какой-то момент становилась пресной, неинтересной. Тянуло на ненужные подвиги. На войне дурь вышибалась отлично. Я всё же хочу с Наташей. Фёдор замолчал. Вторая его сущность активировалась. Зверь поднял морду, прислушался. Алан тоже подался вперёд, нахмурившись. Что это? Прорыв? Шли звуки, недоступные обычному человеческому слуху. Нет. На прорыв не похоже. Последние прорывы были характерны тем, что в данный мир пытались прорваться низшие демоны обезличенные, злые, агрессивные, лишённые способности здраво мыслить, главными инстинктами которых были убийство, желание разнажаться и потребность пожрать. А ещё всё крушить на своём пути. Их стихия это разрушение и кровь. Ими ловко манипулировали. Низшие демоны подразделялись на виды. Были и другие твари, что оказывались не в том месте и не в то время. Тогда что? Мужчины поднялись одновременно. Спеша к выходу. Не важно, что это было. Почти не имело значения, кто потревожил грань. Важно другое. Они должны оказаться на месте прорыва. Аллан споткнулся первый остановился словно натолкнулся на невидимую стену Фёдор колебания где-то в твоём районе Он уже и сам понял И следующая мысль опалила грудь Ната она сейчас в квартире одна без него беззащитная ранимая События трёхлетней давности накатили на Фёдора Он первым обнаружил Арину Те, кто охотился на него, постарались. Его откинуло в прошлое. Тело любимой поломанное, мёртвое. И сам он почти такой же мёртвый. Нет. Дежавю не случится. Он не допустит. И волос не упадёт с его истины. Пришли за ним. Не за кем больше. Фёдор запрыгнул в машину и с юзом газонул, едва не задев стоящий рядом автомобиль. В заднее зеркало увидел, как Алан рванул за ним и послал мысленно импульс с благодарностью. От помощи он не откажется. Он не помнил, как мчался по трассе, нарушая все видимые и невидимые правила, как подрезал других водителей. Те матерились и сигналили ему вслед. Похеру. Фёдор должен успеть, должен. Уже подъезжая к жилому комплексу, он набрал блокпост и потребовал, чтобы ворота открыли. Охранники не посмели ослушаться, поэтому он пролетел сразу до подъезда. Кости ломало. Зверь рвался наружу, и он его выпустит, обязательно. Перед глазами мужчины стояла кровавая пелена. Если кто-то хоть пальцем тронет Наташу, он выпустит зверя. Не волка, демона высшего, одного из пяти сильнейших, что существовали за последние тысячелетия. Он его выпускал единожды и едва смог тогда загнать его назад, подчинить своей воле. Высший демон сильнее любого другого существа: вампира, оборотня, некроманта. Кто-то говорит, что они когда-то были десницами богов. Если, конечно, верить в то, что боги существовали. Жар опалил кожу Фёдора. Кость заломила с новой силой. Тихо. Фёдор упёрся ладонью в стену лифта. Что-то в происходящем не вписывалось в его понимание прорыва. Тишина. Да, она самая. Было колыхание тонкой грани, разделяющей мёры и всё. Больше никаких теледвижений. Стражи могли определить радиус, где произошёл разрыв, километры. Клуб, в котором они находились, находился в зоне расположения его дома. Логично, что пришли к Фёдору. Уже в лифте он прислушался в очередной раз. Новых двуликих не наблюдалось в здании. Демонов тоже не было. Тогда что? Чем выше он поднимался, тем острее тонкой нитью врывалась в его сознание другое. Боль Наташи настолько сильное, что его девочку корёжило и выворачивало наизнанку. Страх, непонимание, обида внутри рвануло. Когти вырвались наружу и вспороли стальную обивку лифта. Какого чёрта он двигается так медленно? Фёдор рванулся к дверям, ударил по ним. Лифт качнулся. Сила удара была такова, что едва не сорвало тросы. Ещё быстрее. Фёдор постарался соединиться с Натой, послать свои эмоции к ней, чтобы она знала, он рядом. Он почти уже с ней, он поможет, он успеет. Он жизнь за неё отдаст. Заберёт всю боль себе, излечит её раны, зацелует, вальёт свою энергию. Еле ж бы успеть, лишь бы ей не причинили ран, несоразмеряемых с жизнью. Но кто посмел? Кто? Его разрывало от мысли, что он не сберёг Ната, не сделал всё возможное и невозможное, чтобы оградить её от тех, кто не желал успокаиваться. Напрямую у Домаровского не осталось врагов. Он их всех уничтожил 3 года назад. К корпорации тоже не имеет претензий, готов передать управление. Тогда кто всех убьёт? Всех порвёт. Сердце заходилось в адовой тревоге. Подослали камикадзе. Но почему он его не чует? Вообще ничего не чует. Лишь боль Наташи рвущую ту на части, на молекулы. А ещё он натолкнулся на невидимую преграду, на барьер, не позволяющий ему соединиться с эмоциями наты. Перетянуть боль на себя. Как только дверцы начали разъединяться, Фёдор по мок руками выскочил и к двери, выбил её ногой, перекиdyваясь на лету. Ему хватило пары секунд, чтобы оценить ситуацию. Он замер в воздухе, приземляясь на лапы, пряча одновременно когти и клыки. "И чего ты тут устроил, демон-волк?" Фёдор знал себя, знал свои способности. Он сотни раз воевал в прошлом. В недавнем настоящем тоже приходилось показывать силу таков закон двуликих и людей, кстати, тоже. Многие понимают только силу. Убеждения для них пустые звуки. Слоганы что? Фёдор привык драться не только зубами и ментальной силой. Он привык ко всему. Он видел много: счастья, улыбок, смертей. Его почти ничего уже не могло удивить. Если не считать некроманта Басура, сидящего на корточках около молоденькой волчицы, дрожащей, едва справляющейся с первым оборотом,